Глава 45. Кира. Мы идем на кухню. Меня немного колотит, такие внезапные вспышки присутствия Кадира сильно расшатывают нервы. Но с грустью подмечаю, что уже привыкаю. Сметанка! Улыбается Боря. Что такое, милая? Ты сама не своя? Ты облизываю губы, делаю шаг назад. Ягодицами упираюсь в столешницу. Боря подходит вплотную. Вздрагиваю от его близости. Дежавю. Но сейчас все не так. Аура Барса теплая, обволакивающая. Взгляд ласковый, внимательный. Это не кошмар, не видение. Подаюсь вперёд и обвиваю широкие плечи любимого. «Ну-ну», — шепчет он. «Что такое, девочка моя? Ты всё дрожишь». «Кадир». Что он сделал? Боря гладит меня по голове, успокаивающе и нежно. Снова залез ко мне в голову. Посылает жуткие видения, что ты... ты... «Я...» — продолжает гладить. «Ты смог с ним справиться?» — шепчу. «Победить! Он не может захватить твое тело!» Боря замирает. Его мышцы каменеют. Хватка становится жесткой. «Боря...» — глупенькая сметанка. Шепчет, сжимая меня с огромной силой. «Что ты делаешь, Боря?» Метка снова начинает жечь. Боль невероятно яркая, отрезвляющая. Пытаюсь оттолкнуть мужчину, но он слишком силён. «Хочешь отказать древнему, волчья шармута?» Его рык разбивает иллюзию. Распахиваю глаза в ужасе, смотрю на Тима. Толкаю раненого пантера, падаю на землю с его коленей. «Что такое, Кира?» Ко мне подбегает Боря. «Не трогай меня!» Кричу, заливая слезами. «Уйди!» Что? Барс отшатывается в его глазах, промелькивает боль. Хватая свой контейнер с сывороткой, несусь на второй этаж. Слезы застилают глаза. Он хочет довести тебя до края. Вспоминая слова Мары, которые она говорила мне накануне, Запираю дверь изнутри, стараюсь успокоиться. Кира! Боря стучит в дверь. Открой, милая, сметанка! Прислоняя спиной к двери, закрываю уши, чтобы не слышать этого всего. «Я устала. Хватит!» Такое чувство, что грудную клетку вскрыли и отрывают кусочки от сердца. Метка пульсирует, доставляет боль. Я не знаю, Боря это или очередной кошмар дракона. Не понимаю, где морок, а где реальность. Внезапно меня хватают горячие руки. Ладони обхватывают лицо. «Ты вся горишь, маленькая». Тимур, будучи сильно раненым, залез в окно, а я даже не заметила. Пантер обнимает меня, прижимает к себе. Повисаю в его руках. Бороться нет сил. Я словно кукла, пустая внутри. Манекен, марионетка. Он тебя не получит. Рычит Тимур, поднимает меня, затем несет в постель. Не получит, слышишь? Тим. цепляю за него, эмоции льются через край. Мне так страшно. Помоги мне. Знаю, детка, знаю. Он укладывает меня, сам ложится рядом. Вижу, что ему больно. Боря стучит в дверь. "Впусти меня", требует, а я от ужаса дышать боюсь. "Прости, Бро", говорит Пантер громко, пока она не готова тебя видеть. "Прости меня, Боря, но я не могу". "Шш, всё хорошо. Давай так вот полежим и поговорим, хорошо?" мурчит Тимур. "Я люблю тебя, малышка. И я тебя" Боря тоже любит. Что ты увидела? Я тихо рассказываю оборотню о своих видениях. истинный хмурится, рычит, злится. Ублюдок. Видимо, убив твоего зверя, он каким-то образом пометил тебя. И теперь ходит в твое сознание, как к себе домой. Сейчас он явно пытается вызвать в тебе страх Борьки. Прости, мне так жаль. Схлипываю. «Ты не виновата, Сметанка, просто тебе лучше пока его не видеть». «Он справился с Миэлем?» «Да, хотя сила до сих пор быкует и пытается взять верх, их души слились». «Миэль не сможет захватить тело нашего Бориски». «Обещаешь?» «С надеждой смотрю на Тимура». «Да, детка, а теперь тебе нужно поспать». «Я боюсь. Вздрагиваю. Он может во сне шепчет мужчина. Я буду рядом охранять твой сон. Тим встает, потягивается, затем обращается в зверя. Огромная черная пантера запрыгивает на постель. «Ты всю кровать занял». Хихику обнимаю мускулистую звериную шею. Зеваю, понимая, как сильно измотана. Тимур громко урчит, но этот звук меня успокаивает. Пантер тяжело дышит, ему непросто. Но я побуду эгоисткой немного. Можно? Проваливаюсь в сон. Наслаждаясь близостью истинного, мне тепло и уютно, а снится мне Все то же поле, но теперь над ним нависают мрачные тучи. То тут, то там в землю бьет молния, в моих руках урчит белый котенок. поднимает на меня чистый, но при этом мудрый взгляд. «Ты боишься, так сильно, что твой разум пошатнулся». Зверь спрыгивает с моих колен, отряхивается. Что мне делать кадир хочет чтобы я боялась борю и я боюсь обнимаю себя руками бояться нормально говорит киса пойдем гордо топает туда, где тучи особо густые и темные тьма окутывает нас становится холодно и безумно жутко «Бррр! замерзая пока иду куда ты ведешь меня к избавлению мурчит котенок иначе ты не победишь. И тут до меня доносится детский плач, громкий, отчаянный. По телу бегут мурашки, словно все моё естество отзывается на эти страдания. Впереди возникает фигура девочки. Она плачет, обняв себя руками. Подхожу к ней. «Это же... твой внутренний ребенок. Кадир дергает за ниточки. «Наполняя вас обеих ужасом. А всё потому, что ты не думаешь о себе». Порой полезно быть эгоисткой. Киса садится, начинает невозмутимо вылизываться. А я делаю шаг к девочке. Между нами словно стена, хотя ничего осязаемого нет. Это безумно тяжело. Душа Барса права, я вся в раздрае. Меня рвут на части сомнения, а дракон этим пользуется. Малышка плачет и плачет. И от ее слез я тоже хочу разреветься. Но этого не будет, дракон. Ты не победишь. Делаю последний, самый трудный шаг и обнимаю малышку. «Прости меня», — шепчу, целую ее в макушку. «Больше я тебя не брошу». «Обещаешь?» «Обещаю». Распахиваю глаза. Тимура нет. Но на душе тепло и спокойно. Словно внутри меня сложились частички пазла. И я даже приняла свою возможную смерть. Распахиваю шторы, улыбаюсь. «У нас все будет хорошо». «Выдаю, затем одеваюсь и бегу вниз. Я ведь обидела своего барса и теперь должна загладить вино». Боря стоит у плиты. «Привет». Тихо говорю, опуская взгляд. «Сметанка». Он улыбается, подходит. Нет больше видений, ужасов и страха. Обнимая любимого, нахожу его губы и целую. «Ммм, наша девочка поправилась». Подмигивает. «Меня просто так не сломать». «Борь, что? Мне нужно поговорить с тобой касательно моей новорожденной души. Я должна тебе кое в чем признаться».